Глава 5. Культура еды. Есть, а не кушать. Умой руки и сиди благочинно. Сиди прямо и не хватай первые блюда. Не жири как свинья и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало. Руки твои да не лежат долго на тарелке. Ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай рта губ рукой. но полотенцем. Не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Юность честное зеркало или показания к житейскому обхождению, собранное от разных авторов. 18 век. Если кто-то подошёл к вам, чтобы поговорить, когда вы сидите, встаньте. Пусть даже он будет ниже вас по положению. А когда вы рассаживаете гостей, каждому укажите место, в соответствии с его статусом. Не оглядывайтесь по сторонам, когда пьёте. Джордж Вашингтон. Идём в ресторан. Мы ходим в ресторан, чтобы встретиться с деловыми партнёрами или увидеться с друзьями, провести романтическое свидание, семейный обед или торжество в кругу большой компании. Поводов много. Иногда От одной встречи в ресторане может зависеть ваш бизнес, карьера, личная жизнь. И мы хотим при этом не принуждённо и комфортно себя чувствовать, производить приятное впечатление на окружающих. Несомненно, большое значение имеет то, как при этом человек будет держаться и вести себя. Ваш ужин, обед или завтрак в ресторане начинается с гардероба. там оставляют верхнюю одежду в холодное время года, обувь, если переобуваетесь, зонты, говоритные сумки, пакеты с покупками, шляпы и другие вещи, которые не нужно нести с собой в зал. Зеркало в гардеробе предназначено для того, чтобы оглядеть свой внешний вид и максимум поправить что-то. Не нужно здесь причёсываться, красить губы и активно поправлять детали одежды. Для этих целей есть Уборная. Она же дамская комната. Все манипуляции со своей внешностью проводите там. За столом. О том, как красиво присесть и какие позы являются уместными, когда вы сидите в кресле, на стуле или на диване, я рассказала в главе о хороших манерах. Вспомните об этом, идя в ресторан, и там вы тоже будете выглядеть прекрасно. Добавлю только, что садиться на стул у стола и вставать с него нужно с правой стороны. Она определяется, когда вы стоите за стулом. Справа, потому что в обществе принято, чтобы мужчина отодвигал стул, помогая женщине сесть. Место женщины обычно справа от мужчины. Эта сторона считается почётной. И когда женщина садится справа, подвинуть ей стул просто технически удобнее. Этикет же про уважение и удобство. Помните, комфортно мне и комфортно со мной. В деловой обстановке женщина вольна не ждать, когда мужчина ей подвинет стул, и может сделать это сама. Если деловой партнёр-мужчина предложит ей помочь, то уместно поблагодарить и принять этот жест учтивости. На неформальных семейных трапезах в ресторане женщина может без церемоний расплажиться за столом, сама подвинув себе стул. Хотя, конечно, в хорошем заведении женщине обычно помогает официант. Иногда стиль обслуживания зависит от страны. Например, в Италии, скорее всего, вас будут мило и по-родственному усаживать, словно вы родная сестра или лучшая подруга, не давая даже подумать о гендерной идентичности и прочих сложных темах нашего века, связанных с отношениями мужчины и женщины. В ресторане высокого класса обслуживания, когда гость является постоянным клиентом заведения, отодвинуть стул может старший официант или метрдотель. Если вам нужно выйти из-за стола, тоже существуют правила. Например, в Англии выходить из-за стола на официальном ужине считается верхом неприличия. Если вы сделаете так, то когда вернётесь, с вами никто Не будет разговаривать. В России такого строгого правила нет. В этой ситуации всё зависит от формата мероприятия. На торжественном ужине в ресторане нельзя выходить до того момента, пока не подадут десерт. Если всё не так официально, то вы можете негромко сказать: "Простите, я сейчас подойду" и выйти из-за стола, не пуская пространное объяснение причин, по которым вам необходимо отлучиться. Тем более не надо приглашать с собой подружек, как это часто делают в России. Мне совершенно непонятна причина, по которой россиянки хором посещают уборную. Если вам необходимо отойти, положите вашу салфетку на сиденье или подлокотник. Это знак официанту, что вы скоро вернётесь. Личные вещи не должны лежать на столе. Сумочку Мы никогда не кладём на стол даже если это самый красивый, дорогой и компактный клатч. Во многих ресторанах приносят специальную подставку под сумочку. Эта традиция пришла к нам из Азии. Если такой подставки нет, тогда сумочку оставляем на коленях под салфеткой или убираем за спину. Можно также положить её на свободный стул в случае, если вы Не ожидаете, что к вам кто-то ещё присоединится. Мне часто задают вопрос: можно ли ставить сумку на пол? Действительно, приходится видеть, как женщины, устроившись за столиком, располагают свои сумки на полу. Я бы не советовала это делать, потому что ваша сумка может помешать официанту вас обслуживать. Споткнувшись о неудачно поставленную на пол вещь, официант может уронить поднос на ваш стол или пролить горячее блюдо или напиток. Телефону, ноутбуку или планшету тоже не место за столом. К сожалению, этим правилам многие пренебрегают. Лучшее место для гаджетов в ресторане в сумке, на беззвучном режиме. Вы же пришли в ресторан не одна, у вас есть собеседник, и вектор уважения и внимания должен быть направлен к нему. Не принято также фотографировать еду. Если вы фуд-блоггер и находитесь в ресторане по работе, то можно. В жизни бывают разные ситуации, когда телефон необходим. Если вы ждёте очень важного сообщения или звонка, то сразу предупредите об этом собеседника и извинитесь. Когда звонок состоится, нужно ответить на него предельно кратко, а если ситуация требует более длительного общения с абонентом, извиниться и выйти из-за стола. Не затягивайте телефонную беседу. Это неприемлемо на торжественных и званных ужинах с большим количеством гостей. Очки и футляры для них, ключи от машины или дома, перчатки, головные уборы, кошельки, портмоне. Всё, что не относится к приёму пищи, должно быть убрано со стола. Исключение деловая встреча в ресторане, когда вам Необходимые определённые предметы для работы или представления проекта, но только после трапезы. Салфетки. В хорошем ресторане стол всегда сервирован салфетками из ткани. Чем красивее столовый текстиль, тем выше класс ресторана. Салфетку кладут на колени и разворачивают, когда садятся за стол или сразу после того, Как сделан заказ. Большая салфетка должна быть сложена пополам, сгибом к себе. Небольшую можно развернуть полностью. Или рекомендуют в обед сложить её прямоугольником пополам, также сгибом к себе, на ужине развернуть полностью. Не нужно делать этого над тарелкой. Нельзя встряхивать салфетку, и тем более засовать её за воротник. Не смущайтесь, если салфетку на ваших коленях разложит официант. Это стиль обслуживания в дорогих заведениях. Если вы выходите ненадолго из-за стола, то положите салфетку на сиденье или подлокотник стула. Когда вы закончили трапезу и собираетесь уходить, возьмите салфетку за центр и положите на стол слева от своей тарелки. Если приборы со стола уже убрали, просто положите её перед собой. Не путайте конец трапезы и перемену блюд. Пока вы находитесь за столом и не собираетесь из-за него вставать, салфетка должна находиться на ваших коленях. Важно. Если вам необходимо промокнуть губы или пальцы рук, используйте тканевую салфетку, ведь она для этих целей и предназначена. Но при этом никогда не промокайте ей губную помаду. С яркой помадой за столом вообще нужно соблюдать осторожность. Также неуместно оставлять следы от неё на бокале. Либо используйте устойчивую помаду, которая ничего не пачкает, либо промокайте губы перед трапезой, чтобы не наследить. Если в ресторане вы приглашённый гость, Подождите, пока хозяйка, хозяин трапезы, не возьмет свою салфетку и сделайте это после. Не кладите салфетку с ваших колен на стол, когда другие гости еще не закончили трапезу. Если вы уронили салфетку или она соскользнула с колен, не поднимайте ее. Не громко попросите официанта принести другую. Не протирайте салфеткой столовые приборы Перед приёмом пищи. Если сомневаетесь в чистоте приборов, попросите официанта их заменить. Не используйте салфетку, чтобы протереть экран своего смартфона. Заказ, блюд, меню и винная карта. В меню хорошего ресторана, как правило, есть указание на компоненты, которые могут не подойти аллергикам. Предупреждение об остроте блюд и других особенностях кухни. Официант всегда к вашим услугам и готов дать советы по меню и размерам блюд. Мне довольно часто приходится видеть в российских ресторанах такую картину. Девушка устраивает допрос с пристрастием официанту по каждой строчке меню, выпрашивая подробный состав блюд, их ингредиенты. А когда допрос окончен, она говорит: "Приготовьте мне так-то и так-то из этого компонента, с другим гарниром, соусом не жарьте, не добавляйте зелень, уберите этот лист из салата и так далее и тому подобное". Диалог может длиться очень долго. Официант в стрессе. Другие гости давно хотят сделать свой заказ и испытывают неловкость. Берите пример с французов. У них в ресторане такая ситуация просто немыслима. Также во Франции нигде не встретишь детского меню. Разве что, может быть, в каком-нибудь отеле. Люди сами с малых лет привыкли к походам в ресторан и детей своих приучают к культуре еды. Другая ситуация из той же серии. Группа девушек, присев за столик и заказав воду, травяной чай, дружно достаёт из сумочек контейнеры с диетическим питанием. Что тут можно сказать? Такое поведение некультурно и неэтично, как по отношению к хозяевам заведения и обслуживающему персоналу, так и к другим гостям. Если у вас свой особый режим питания, вообще не посещайте ресторан или ходите, предварительно приняв пищу на себя дома. Но вариант поесть дома А потом просто посидеть с чайником чая в ресторане. Это, конечно, не лучшая альтернатива. А что называется из двух зол выбрать меньшее. На этом наглядном примере я хотела объяснить, что собравшись в ресторан, нужно понимать, зачем и куда вы идёте. Чашку кофе или чая можно выпить в кафе. Там как раз есть неописательно. Это другой формат заведения. В ресторан всё-таки приходят для того, чтобы принимать пищу. У вас всегда есть возможность узнать, какая кухня в ресторане, который вы собираетесь посетить, и даже ознакомиться с электронным меню на сайте. Сейчас такая возможность есть в 90% заведений. А если вы не сами выбираете ресторан, а вас туда пригласили, тем более будет невежливо устраивать там Гастрономические истерики и серии: принесите мне что-нибудь особенное. При общении с обслуживающим персоналом нужно вести себя спокойно, обращаться к нему на вы, не повышать голос, не делать колких замечаний. Если вам не понравилось блюдо или напиток, то просто позовите вашего официанта и спокойно ему сообщите о проблеме. Умение корректно общаться с персоналом говорит о воспитании человека. Кстати, если в ресторане у вас первое свидание, то обхождение с официантом прекрасный повод поближе узнать вашего спутника. Если он невежлив, груб и фамильярен, тыкает официанту, задумайтесь, как обращаться к официанту. Я рекомендую запомнить имя Он сам представится, вы спросите или прочитаете на бейджике. Либо обращаться безлично. Например, будьте любезны, будьте добры, подойдите, пожалуйста. Или к контактам глаз, жестам руки, движением вверх, легким кивком головы. Но не девушка, молодой человек, и тем более подойди. Европейский этикет предписывает, что блюдо, По меню выбирает женщина, а заказ делает мужчина. Не надо предлагать спутнику выбери на свой вкус. Лучше спросить: "Что посоветуешь заказать?" Во время деловой встречи или бизнес-ланча каждый гость может выбрать и озвучить свой заказ самостоятельно. В наше время уже редко встретишь меню без цен. Раньше Так было принято, что у мужчины было меню с ценами, а у его спутницы без. Но и эмансипация не стоит на месте. И этот галантный пережиток прошлого постепенно исчезает из нашего обихода. Если вас пригласили в ресторан, не нужно заказывать самое дорогое блюдо из меню или наоборот, поскромнившись, самое дешёвое. Лучше использовать момент обсуждения меню и выбор блюд Вопросы и рекомендации как повод для приятной светской беседы. Вы не обязаны заказывать первое, второе, десерт и компот. Всегда хорошо, когда количество заказанных блюд у гостей за столом совпадает. На неформальных трапезах бывает ситуация, когда один гость заказал только салат, а другой только горячее. Есть очередность подачи блюд. Салат или закуску приносят сразу. А горячее потом. Тогда гостю, заказавшему одно только горячее, придётся долго ждать блюдо. В таком случае, когда вы будете делать заказ по меню, можете попросить официанта принести вам оба блюда одновременно. Кстати, если в меню вы не обнаружили десертов, это не значит, что их нет. Иногда в ресторане меню десертов его ещё называют десертная карта, приносят отдельно. Сначала выбираете блюдо и прохладительные напитки, а затем приступаете к выбору вина, при желании. Официант может спросить у вас: "Что вы желаете на аперитив?" Само понятие аперитив переводится с французского как "открывать". В качестве аперитива могут подавать не только спиртное, но и безалкогольные напитки: соки, минеральную воду. Выбор за вами. Забегая чуть вперёд, упомяну о том, что в конце трапезы вам, скорее всего, предложат дижестив. Здесь всё просто. Если аперитив открывает застолье, то дижестив его завершает. Исторически дижестивы создавались как лечебные эликсиры, служащие для того, чтобы успокоить желудок после трапезы и облегчить усвоение пищи. В современной культуре Дежестив выполняет и другую важную функцию. Подача напитков после основного застолья это один из способов продлить вечер и пообщаться. Винную карту вам может предложить официант или сомелье. Если вы со спутником, то винную карту традиционно предлагают ему. Сомелье это сотрудник ресторана, дающий гостям рекомендации по выбору напитков. их сочитаемостью между собой и с блюдами, а также осуществляющий подачу и сопровождение этих напитков в зале ресторана. Сейчас в моде здоровый образ жизни, и некоторые люди вообще не употребляют спиртные напитки. Это личное дело каждого совершеннолетнего человека. Но какой бы вы ни вели образ жизни, во всём нужно знать меру. а также понимать, что производство вина – это часть истории и культуры некоторых стран мира, таких как Франция, например, или Молдавия. Виноделие – это кропотливый и благородный труд. Винодел – уважаемая профессия, а по инологии – наука о виноградарстве и виноделии и энногострономии – искусство сочетания еды и напитков – проводятся серьезные научные исследования. Не нужно картинно отстраняться от предложенной вам вины-карты на повышенных тонах восклицая «Я не пью алкоголь!». Помните, кулинария и эно-гастрономия — беспроигрышные темы для светской беседы. Выбранное вино сначала предложат продегустировать, и только после того, как гость одобрит его и подтвердит заказ, принесут бутылку. Искусство выбора вина — требует знаний и навыков. Отказаться от выбранного напитка можно только в том случае, если вино испорчено или не соответствует заявленным качествам. Сервировка стола. Если вы человек неискушённый и не обучались столовому этикету, самое главное не волнуйтесь. Посмотрите, что находится на столе. По многих ресторанах Сейчас уже не сервируют слишком сложно. И пока вы не сделали заказ, вам не принесут тот или иной прибор или тарелку. Например, если не закажете рыбу, то можете и не увидеть на столе рыбный нож. То же самое с десертом. Везде есть тенденция к упрощению. Но бывает и так, что в ресторане или на званном ужине вы видите перед собой около десятка столовых приборов и приходите в замешательство. Например, вы находитесь на мероприятии, где уже заранее предусмотрено меню и стол накрыт для подачи определённых блюд и напитков. Не теряйтесь. Вам поможет простое правило. Начинайте брать столовые приборы от самого дальнего, постепенно приближаясь к тем, которые находятся Ближе к тарелке. Иллюстрации к этому разделу вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Каждый столовый прибор имеет своё предназначение и служит для вашего же удобства, поэтому, приยяв немного внимания, вы во всём разберётесь. Расположение приборов подсказывает, в какой руке правильно держать вилку или нож. Ножи и ложки Располагаются справа от тарелки. Вилки слева. Не нужно перекладывать нож в левую руку, а вилку в правую. Если вы левша, то можете поменять местами приборы, но не делайте это, пока не начнёте есть. Основной прибор это вилка, а нож лишь вспомогательный. Им нужно разрезать пищу на тарелке или придерживать то, что берёте вилкой. Ни в коем случае нельзя есть с ножа. Для холодных закусок служит закусочная вилка и нож, для горячих кокотная вилка. Для устриц есть специальная вилка. Закусочные приборы будут самыми маленькими по размеру и крайними по расположению от тарелки. Если на обеде или на ужине подают суп или вы его заказали по меню, Принесут ложку для супа. Тарелку с супом можно наклонять только от себя, когда надо зачерпнуть остатки ложкой. Движение прибора при зачерпывании супа также должно быть от себя. Рыбу, как основное блюдо, едят с помощью рыбного ножа или вилки. Этот нож больше похож на лопаточку. Рыбная вилка обычно имеет 3 или 4 зубчика с прорезью посередине. Для основных горячих блюд используют большой обеденный нож и вилку. По расположению они находятся ближе всего к тарелке. Ими едят горячие блюда, в том числе из мяса с гарниром. Иногда к мясу подаётся специальный стейк-нож. Десертные блюда принято есть с помощью десертных ложек или вилок, в зависимости от вида блюда. Например, для торта на сухом песочном корже вам может понадобиться нож. Но не волнуйтесь. И здесь уже подумали о вашем удобстве. Вам не принесут приборы, которыми невозможно есть то или иное блюдо. Обычно при сервировке вилка и ложка для десерта располагаются над тарелкой. Вилка расположена ручкой влево, а ложка вправо. Иногда к ним добавляют десертный нож. В этом случае он лежит так же, как ложка. И здесь поворот ручки вправо или влево подсказывает, в какую руку брать приборы. К фруктам подают специальные фруктовые ножи и вилки. Их легко узнать, они самые маленькие из всех столовых приборов. У вилки два зубца. Эти приборы обычно подаются с нарезанными фруктами. Всю еду за столом мы берём приборами. Исключения составляют хлеб и хлебобулочные изделия. Здесь правила таковы: необходимо отламывать, но не откусывать от цельного куска булочки или хлеба маленькие кусочки. Нельзя намазывать сразу весь кусок хлеба или разрезанную пополам булочку. Надо сначала отломить кусочек намазать его маслом и затем съесть за один раз. Отламывать хлеб необходимо над своей тарелкой для хлеба. Прежде чем намазать масло на кусочек, необходимо сначала положить немного масла из общей тарелки либо кусочек, если оно порционное, на край своей хлебной тарелки. Когда булочки и пирожки подают к супу или рыбе, резать их ножом или макать в суп нельзя. Положение приборов. Существует три положения столовых приборов: положение сервировки, положение паузы и положение окончания трапезы. Положение сервировки это изначальное расположение приборов на столе. В положении паузы мы кладём приборы, когда делаем перерыв в приёме блюда. Например, нам нужно взять бокал или всё-таки необходимо выйти из-за стола. Если мы прервали трапезу для беседы, разговаривать с приборами в руках нельзя. Поэтому их складывают в положении паузы. Также это знак официанту, что вы ещё не закончили есть, и тарелку уносить не надо. Во время перерыва в еде нож и вилку кладут на тарелку так, как их держали до этого: вилку ручкой влево, нож ручкой вправо. В некоторых странах они перекрещиваются в этом положении. У экспертов по этикету есть термин русская пауза, когда нож и вилка упираются концами в стол. Действительно, так делают только в России. Для европейцев это неприемлемое положение приборов. Но я замечала, что официанты во многих российских ресторанах понимают только такую русскую паузу. Осторожнее с этим. Положение окончания. Когда мы закончили есть блюдо и складываем приборы параллельно друг к другу. Либо в положении 5 часов, либо на 6 часов. Это знак официанту, что он может унести Нашу тарелку. Общее правило положений паузы и окончания, если вы взяли приборы со стола, они больше не должны его коснуться. Едим палочками. Первые палочки для еды появились в Китае около трех тысяч лет назад. Как гласит легенда, их придумал император Юй. чтобы доставать мясо из кипящего котла. Он отломил две ветки с дерева, оборвал с них листья, достал кусочек горячего мяса, зажал между ними и съел. Сейчас ни один ресторан китайской и японской кухни не обходится без палочек. Пользоваться ими несложно. Если не умеете, советую вам научиться. Это тот случай, когда вилка и нож совершенно непригодные для еды приборы. Кстати, квадратные у основания палочки для того, чтобы не катались по столу. Иллюстрацию о том, как есть палочками, вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Оплата счёта. Когда речь идёт о званом ужине, торжественном мероприятии или событии, Кто счёт оплачивает, принимающая сторона, хозяин праздника. Если это обычный завтрак, обед или ужин, то стоит помнить о том, при каких обстоятельствах состоялся ваш визит в ресторан. Если была такая формулировка: "Приглашаю тебя в ресторан", то инициатор встречи оплачивает счёт. Если было сказано: "Давай сходим в ресторан", то возможны разные варианты. Иногда счёт делится поровну. Иногда это часто бывает в России среди близких друзей: в первый раз приглашает одна сторона, в следующий другая. В ресторане счёт принесут тому, кто его попросил. Если вы исповедуете феминистические взгляды, то можете взять на себя инициативу быть приглашающей стороной и, соответственно, оплатить счёт. Не надо начинать за столом выяснять, кто сегодня оплатит. Если у вас не было никаких договорённостей о культуре вручения чаевых, я рассказала в главе Хорошие манеры. По европейским правилам чаевые оставляют после оплаты счёта и полученной сдачи. Важно запомнить. Никогда не поправляйте за столом макияж и причёску. Не пользуйтесь зубочисткой. Для этого есть уборная. Не кладите на стол сумочку и другие предметы, не относящиеся к сервировке. Не доставайте за столом таблетки. Если вам их необходимо принять во время еды, для этого нужно будет отойти в уборную. Не стоит начинать есть, пока не обслужили всех присутствующих. Мужчинам Лучше подождать, пока к трапезе не приступят дамы. Не тянитесь через стол за нужным вам предметом. Попросите соседа по столу или официанта передать. Не кладите использованную салфетку на тарелку после еды. Тканевая салфетка лежит на коленях, пока вы не встали из-за стола. Бумажную просто положите рядом с тарелкой, официант её унесёт. Также не кладите вашу тканевую салфетку обратно на стол, пока другие ещё едят. Не поднимайте самостоятельно упавшую салфетку или приборы. Не жуйте с открытым ртом, не говорите с набитым ртом и не облизывайте пальцы. Не говорите со столовыми приборами в руках. Не кладите обратно на стол приборы, которыми уже воспользовались. Для этого есть положение пауза. Не наклоняйте бокал слишком сильно, когда пьете. Не разваливайтесь на стуле, не кладите локти на стол и не поворачивайтесь спиной к соседям. Не опускайте голову и не тянитесь вниз, а элегантно подносите еду ко рту, слегка наклонившись вперед. Не отодвигайте от себя тарелку, когда закончили трапезу. Не помогайте официанту убирать со стола и подавать посуду. Немного о фуршетах. К теме культуры еды относится фуршет. Довольно распространённый и популярный формат проведения мероприятия. Аля фуршет переводится с французского как с вилкой. Поэтому на фуршетах блюда сервируются так, чтобы их можно было легко есть стоя. Без ножа и одной рукой. Это разнообразные маленькие закуски, канапэ или миниатюрные порции блюд, подаваемые в специальной посуде, фуршетных креманках. Фуршет позволяет принять одновременно большое количество гостей. С учётом того, что на таком мероприятии гости сами берут себе еду, в отличие от ресторанного формата, где Обслуживание производится за столом. Фуршет носит менее формальный характер, чем ужин за столами с рассадкой. Я считаю, что фуршет это не про еду, а про общение, поэтому не стоит настраиваться на яркие гастрономические впечатления. Иными словами, на фуршет никто не ходит для того, чтобы поесть. Тем не менее, это не отменяет хороших манер. Незнание правил поведения в этой ситуации может испортить впечатление о госте. Обычно по формату мероприятия и сведениям, указанным в приглашении, можно многое понять. Уточните детали. В помещении будет проходить фуршет или на открытом воздухе? В офисе или в банкетном зале? А может, на корабле? Если организаторы заявляют дресс-код, то он будет указан в приглашении. Если нет, то выбирайте наряд в зависимости от места, времени и темы мероприятия. Фуршеты бывают нескольких типов – с рассадкой, без рассадки и со свободным перемещением гостей. В первом случае сначала надо ознакомиться с планом рассадки, который обычно располагается на входе в зал – Где проводится мероприятие? Иногда номер вашего столика сообщает хостес, у которой находится список гостей. Либо на входе вам вручают карточку с надписью: "Вы сидите за столиком номер". Если фуршет без рассадки, нужно выбрать любой незанятый стол. Фуршет со свободным перемещением гостей предполагает, что рассадка не предусмотрена. Люди передвигаются по залу. Могут быть стоячие фуршетные столы, а иногда и нет. В таком случае официанты выносят на подносах закуски, напитки и предлагают гостям. Важно осмотреться в зале, чтобы понять, как организовано мероприятие. Есть ли фуршетные столы, и если да, то как они располагаются. Не кладите на тарелку слишком много еды. Не устраивайте в тарелке ассорти из рыбных закусок, супа и десерта. Положите определённый вид блюд, потом возьмите чистую тарелку и вернитесь за другой едой. Нельзя подходить к фуршетному столу с использованной тарелкой и подкладывать на неё пищу. Для этой цели необходимо взять чистую. Использованную посуду и бокалы нельзя ставить обратно. На фуршетный стол их необходимо убирать на специальную стойку или это унесёт официант, в зависимости от формата обслуживания банкета. Особенно легко перепутать бокалы, поэтому даже если вы сделали один глоток, не ставьте ваш напиток обратно, иначе кто-нибудь из гостей может перепутать чистый бокал с тем, в котором напиток уже тронут. На фуршете Каждый берёт закуски только для себя. Не набирайте блюдо на несколько человек. Не следует долго стоять у стола и выбирать себе определённые закуски, пытаясь найти, какая порция получше. Нужно брать ту, что ближе к вам, с краю или сверху. Некрасиво, когда гость идёт с двумя тарелками в руках. Всегда кладите сервировочные приборы, ложки, щипцы Кто блюдо, для которого они предназначены. Это необходимо соблюдать и сображений гигиены и безопасности. Вдруг у кого-то из гостей аллергия на определённый продукт или он его не ест. По этой же причине никогда не кладите закуску своей вилкой или ложкой. Руками можно брать канапе на шпажках, а также тарталетки, миниатюрные десерты, если для них не сервированы приборы. Часто приглашения на ужины, фуршеты и другие мероприятия сопровождаются аббревиатурой. Посмотрите на картинку, находящуюся в PDF-файле к этой аудиокниге. В переводе с французского эта аббревиатура означает «Будьте добры ответить» или «Пожалуйста, ответьте». Это означает, что организаторы мероприятия ожидают от вас ответа, Посетите ли вы это мероприятие? Раз ожидают, необходимо подтвердить свое присутствие или извиниться за то, что вы не можете принять приглашение. Рядом обычно указаны имя и телефон человека, которому надо подтвердить ваш визит. Сделать это желательно в течение недели до события, но не позже даты приема ответа, если она указана в приглашении.